Жизнь Семьиона Хоукси, Записки о септуагинте, Молитвы покаяния, Размышления с кафедры о благочестии, Астрономические принципы религии, природные и разоблаченные, Жизни мнения Тристрама Шенди джентльмена, Поликарп из Смирной» и так далее. Прямо над этими книгами располагалась гидравлика и гидростатика, без сомнения, наследство Люциуса, протекающего де Люс. Я взяла книгу с полки и открыла. Естественно, там был экслибрис Люциуса, фамильный герб де Люсов с его именем, написанным внизу удивительно детским почерком. Ему принадлежала эта книга, когда он был ребенком? — Титульный лист был почти полностью густо исписан расчетами, суммами, углами, алгебраическими уравнениями. Все они неразборчиво, торопливо, стесненно заполняли страницу. Вся книга была какая-то неровная, будто когда-то намокла. Между страниц был засунут сложенный лист. Когда я его развернула, он оказался нарисован от руки картой, но карты не похожи на другие, которые я когда-либо видела. По странице были разбросаны круги разных размеров. Каждый соединялся с другим линиями, некоторые из которых шли прямо к цели, в то время как другие следовали прямоугольными и кружными путями. Некоторые линии были толстыми, другие — тонкими. Некоторые были одинарными, а другие — двойными, и несколько были заштрихованы разными способами. Сначала я подумала, что это карта железной дороги. Настолько густыми были ее пути. Может быть, чистолюбивые планы расширения полустанка поблизости от Букшоу, где когда-то останавливались поезда, чтобы высадить гостей и выгрузить товары для огромного дома. Только когда я опознала в фигуре внизу карты декоративное озеро и безошибочное очертание самого Букшоу, до меня дошло, что на самом деле это вовсе не карта, а диаграмма, план подземных коммуникаций Люциуса, протекающего до Люса. «Интересно», — подумала я, но не стала останавливаться на этой мысли. Я засунула лист в карман для дальнейшего изучения и возобновила поиск книг, в которых могли содержаться какие-то упоминания о храмцах. «Проповеди для моряков», «Божий план для Индий», «Остатки Александра Нокса Эсквайра» «И внезапно вот она» — «Английские десентеры». «Должна сказать, это было откровение». Полагаю, я ожидала сухого как пыль отчета о преданных адскому огню священниках и вялых прихожанах, но то, на что я наткнулась, оказалось найденным кладом зависти, клеветы, тщеславия, похищений, душераздирающих ночных побегов, повешений, увечий, предательства и колдовства. Какое бы кровопролитие не происходило в Англии в семнадцатом и веках. В его центре оказывались десентеры. Я взяла на заметку утащить некоторые из этих томов в спальню, почитать ужасы перед сном. Наверняка они окажутся более занимательными, чем ветер в ивах, прописавшийся на моем прикроватном столике с тех пор, как тетя Мисленд прислала его мне на Рождество, притворившись, что считает это историей телесных наказаний. Примечание. «Ветер в ивах» – жутко поучительная классическая детская книжка шотландского автора Кеннета Грэма, впервые изданная в 1908 году, была неоднократно переиздана, поставлена в театре и экранизирована. Конец примечания. С английскими десентрами в руке я спустилась по лестнице, плюхнулась в обитое тканью крылатое кресло, которое обычно занимала дафи и начала листать страницы в поисках храмцов. Поскольку примечаний не было, я вынуждена была двигаться медленно, выискивая слово «храмцы» и стараясь не очень отвлекаться на яростный религиозный текст. Только ближе к концу книги я нашла то, что искала. Вдруг внизу страницы обнаружилась сноска, отмеченная звездочкой, похожая на раздавленного паука и напечатанной в своеобразной старомодной манере. «Вред крещения младенцев», — гласила она, — проистекает из нового введения в изначальной практике церкви, одно из искажений второго II или третьего века. Более того, оно часто становится проявлением греха или превращается в фарс, как, например, в обычаи секты, известной как храмцы. Окунание в проточную воду младенца, которого держат за пятку, следует понимать как не более чем диковинный, если не сказать варварский пережиток греческого мифа об Ахиллесе. Мне потребовалось несколько минут, чтобы вникнуть. Миссис Мюллетт была права. Глава двадцать седьмая. Я понеслась вверх по восточной лестнице, сжимая английских десентеров в руке. Я не могла сдержаться. «Послушай», — сказала я, врываясь в спальню, — Порслин сидела точно в той же позе, в которой я ее оставила, и смотрела на меня, как на сумасшедшую. Я зачитала ей вслух сноску о крещении младенцев. Слова беспристрастно вылетали у меня изо рта. — И что? — спросила она без всякого интереса. — Миссис Бул! – выпалила я. — Она лгала! Ее ребенок утонул! Финелла не имеет к этому никакого отношения. — Я не понимаю, о чем ты говоришь, — сказала Порслин. Конечно, она не понимает. Я не рассказывала ей о стычке с разъяренной миссис Бул в Канове. Эти жуткие, полные ненависти слова до сих пор звучали у меня в ушах. Цыгане, цыгане, убирайтесь! кричала она на Финелло. Это вы украли моего ребенка, Том. А ну иди сюда, цыгане у ворот. Стараясь пощадить. Чувство Порслин я в двух словах пересказала историю о пропаже младенца булов и яростной вспышке матери, направленной на Финеллу. Подруга миссис Мюлет говорила ей, что храмцы окунают детей в воду, держа их за пятку, как Ахиллес окунали в реку Стикс. Она не совсем так выразилась, но имела в виду именно это. «Так что, видишь, торжествующе закончила я, Финелла не имеет к этому отношения никакого». «Разумеется, не имеет» с издевкой произнесла Порслин. «Она безобидная старая женщина, а не похитительница. Не говори мне, что ты веришь этим бабкиным россказням, будто цыгане крадут детей». «Разумеется, не верю», — ответила я, но была не совсем искрена. В глубине души я до этой самой минуты верила в то, во что вынуждает верить каждого ребенка в Англии. Порслин снова начала обижаться, а я не хотела еще одной вспышки ни от нее, ни... Что еще хуже от себя? — Она это рыжая, да? — внезапно спросила Порслин, возвращая разговор к миссис Бул. — Та, что живет на дороге? — Да, — ответила я, — откуда ты знаешь? — Я видела...